Интересно, подумал Дагглш. Сколько теперь времени пройдёт, прежде чем инспектор Рэтлис своими расспросами нарушит уединение писателя? Он, конечно, очень скоро проведает, что у Синплера на участке есть свой отдельный спуск к морю. Если считать, что не лодку привели вдоль берега на вёслах туда, где находилось тело, а наоборот, тело было доставлено к лодке, значит, его снесли к воде по одному из трёх имеющихся в Монксмире спусков. Либо по кожевенному проулку мимо дома Сильвии Кач, это напрашивалось в первую очередь, поскольку лодку видели как раз за домом Кожевника, либо по крутой песчаной тропке, ведущей к воде от Петлнска-терже. Но там и днём нелегко сойти, а в темноте просто опасно, даже привычному человеку и без ноши. Вряд ли убийца решился бы на такое предприятие, если Дженн Даглэш не услышала подъехавшую машину, всё, нема дома это никак невозможно было пройти, чтобы она не знала. Тот, кто живёт один и на отшибе, чуток к любому постороннему шороху в ночи. Тётка Дагллеш была самая независимая и нелюбопытная женщина на свете. Жизнь птиц интересовала её гораздо больше, чем жизнь людей. Но и она едва ли осталась бы без участия к тому, что мимо её дверей несут мертвеца. Кроме того, оттуда ещё пришлось бы он милы тащить тело к лодке по пляжу. Если, конечно, убийца не присыпал его песком, а сам сбегал за лодку и привёл её к месту на всёслах. Но это значительно увеличило бы риск, если бы песка сохранились бы на трупе. И что ещё существеннее, понадобились бы вёсла с уключинами. Интересно, проверили ли всё это Реклис. Третий путь к воде лестница Синглера. ступеньки, вырубленные в высоком береговом обрыве всего в ярдах 50 от того места, где спускается к морю кашевинный проулок. И там волны вымыли в скальной породе углубление, как бы маленькую уединённую бухточку. Только в ней убийца, если это действительно было убийство, имел возможность что-то делать с телом, не опасаясь быть увиденным ни с севера, ни с юга. Разве что наткнулся бы кто-нибудь из местных жителей, сдумавший прогуляться на сон грядущий по пляжу. На таких местах после наступления сумерек по пляжу в одиночку не прогуливаются. Настоятельские палаты остались позади, и началась редкая буковая рощица, прилегавшая к кожевенному проулку. Под ногами хрустело опалое листва, через решётку голых веток сквозило синь, то ли неба, то ли моря. Внезапно рощица кончилась. Даглиш перебрался по перелазу через живую изгородь и ощутился в проулке. Прямо перед ним стоял маленький красный кирпичный дом, где, оставшись одна после смерти матери, жила Сильвия Кэтч. Весь прямолинейный кубиком, как кукольный дом из игрушечного строительного конструктора, с четырьмя плотно занавешенными окошками и с расширенными калиткой и входной дверью, очевидно, чтобы хозяйка могла въезжать на своём инвалидном кресле. А больше никаких усовершенствований и попыток что-то пристроить, как-то навести красоту. В лисадничке, рассечённом надвое галечной дорожкой, ни цветка, двери и окна казённого коричневого цвета. Наверное, подумалось Дагличему, в этом месте испокон веку стоял дом настоящего кожевника. Один разрушался или его смывало штормом, ставили другой, чуть выше по проулку. И вот теперь эта краснокирпичная коробочка постройки XX века вышла на позицию и ждёт своего часа. сам не зная зачем Дагллеш открыл калитки и пошёл по садовой дорожке вдруг он услышал какой-то звук оказывается не он один проводил тут рекогносцировку из-за дома вышла Элизабет Марли посмотрела на него без тени смущения и сказала а это вы я слышу кто-то пришёл шпионить вам чего надо ничего шпионство это моё естественное занятие а вы как я понимаю ищете мискедж Сильвии нет дома. Я думала, может, она заперлась в тёмном чулане рядом с кухней, но там тоже нет. Меня прислала тётя, якобы затем, чтобы справиться, как Сильвия себя чувствует после вчерашнего обморока. Но на самом деле, ей нужно успеть заманить её к себе для диктовки, чтобы не прибежали дорогу Оливер Вэттим или Джастин. Теперь за прекрасную кэтч пойдёт конкурентная борьба, а ей того и надо. Конечно, кому не захочется иметь отличную машинистку под два шилинга за тысячу слов со своей копиркой. Неужели Сетен ей так мало платил? Почему же она от него не уходила? Такая преданная или изображала преданность? Не уходила, значит, имела свои причины.